Веселов. Проект «Олбенган» 1884 года. Енисей быстро седал на нас и кренился на левый борт. В огромную пробоину с ревом врывалась вода. Степанов, очень хорошо знавший все качества своего детища, Сразу понял, спасти корабль невозможно. И несколько последних оставшихся ему минут жизни он посвящает спасению людей. Четко и быстро исполняются отдаваемые им приказы. Одна за другой спускаются на воду шлюпки. Стоя на мостике, он подбадривает и торопит оставшихся. — Владимир Алексеевич, батенька, скорее, не терпит время, считанные минуты остались, — прокричал Степанову штурманский офицер. В ответ с мостика донеслись до всех последние слова командира. — Кто останется на корабле, пристрелю сам, обо мне прошу не беспокоиться. Прощайте, братцы. Так он и запечатлен в памяти людей, застывших на отваливших от гибнущего Енисея шлюпках. Один с непокрытой головой, стоящий на мостике беспомощного, быстро уходящего в воду корабля. Вот высоко задралась корма, мелькнули в воздухе неподвижные бронзовые винты, и негостеприимные волны чужого моря сомкнулись над головой Владимира Алексеевича Степанова избавив его от далеко не единственного, но, быть может, самого горького разочарования в жизни. Творение, погубившее своего Создателя Не так уж много найдется в истории кораблестроения людей с судьбой более драматичной, чем судьба Степанова. Благодаря удивительной проницательности и одаренности, он еще на заре своей военной и изобретательской деятельности предугадал значение минного оружия в грядущих войнах на море, и в плеяде специалистов, создавших высокую репутацию русскому минному делу, Степанову принадлежит почетное место. Он изобрел первую в мире автоматическую систему для постановки мин на ходу корабля. Он разработал проект первого в мире минного заградителя, быстроходного специализированного корабля, предназначенного для скрытой постановки мин у вражеских берегов. И когда грянула русско-японская война, В составе нашего флота уже находились корабли, которых не было ни в одной стране мира. Но как будто злой рок преследовал Степанова. События сложились так, что русская эскадра, ослабленная внезапным нападением японцев, отстаивалась на внутреннем рейде Порт-Артура. И когда возникла угроза высадки японского десанта на Квантонском полуострове, близ коммерческого порта Дальний, единственным кораблем, готовым преградить путь японскому флоту, оказался минный заградитель Енисей, построенный по проекту Степанова. Непроглядной ночью 28 февраля 1904 года во время снежной пурги и пронизывающего ледяного ветра Маленький ладный кораблик вышел на позицию и приступил к постановке мин. Почти двое суток не сходит с мостика командир. Ни смертельная усталость, ни брызги, превратившие его реглан в ледяной панцирь, не могут заставить его оторваться от дела, к которому он готовился всю жизнь. Вот уже перегорожен двойной линией мин «Северный выход» Из Тальянваньской бухты. Ветер крепчает, колючий снег снижает видимость почти до нуля. Но Енисей упорно идет вперед. Одна за другой через равные промежутки времени плюхается за борт тяжелые рогатые мины. Наконец сброшена последняя мина.